Глава восемнадцатая. Вот оно. В поисках поясняющей что-либо записки Лидия перебрала тугую стопку корешков и дважды, и трижды, но не нашла ничего. Должно быть, Джейми, отсылая пакет в страшные спешки, не успел даже написать, где раздобыл все это. Зная Джейми, Лидия догадывалась. Вероятно, он проник в дом Петранилы Эренберг. И, возможно, даже сжег его дотла, заметая следы. С Джейми сталось бы. Из бумаг явствовало, что петронили Эренберг принадлежит недвижимость на северном берегу Невы, бывший монастырь святого Иова. Успевшая неплохо освоить санкт-петербургскую географию, Лидия тут же вспомнила, это на внешней границе мрачного грязного кольца, опоясывавших город-фабрик. Рукой подать от трущоб выборской стороны. Еще у нее имелся особняк на Садовой улице в окрестностях Смольного и небольшое фабричное здание по знакомому адресу на Самсониевском проспекте. И еще она явно обзавелась женщиной, согласившейся служить ей. «Быть Петранилой Эренберг при свете дня!» «Должно быть, это ты и заметил, Распутин!» Лидия разложила начертанные четким писарским почерком документы в хронологическом порядке, примечая фамилии, даты, номера счетов. Менять имена как перчатки для вампиров было не вновь. Вот и Петра Эренберг. Настоящая Петра Эренберг, обернувшаяся неупокоенной в 1848 восьмом приняла имя племянницы Паулины, а после, годы спустя, сделалась Петранилой. Известно ли женщине, с которой Лидия познакомилась в клинике, зеленоглазой красавице в костюме от Дусе и с обольем Боа, флиртовавшей с Бенедиктом Тайсом при свете дня от имени Петранилы Эренберг? Известно ли ей, что у вампиров в обычае расправляться со слугами, когда в них минует надобность? Или она полагает, что ради нее из этого правила сделают исключение? При этой мысли Лидии живо вспомнилась Маргарет Поттон, распростертая замертво на их кровати в Константинополе. Восковое лицо, голубые глаза, не мигая уставившиеся в потолок, рот, разинутый так, будто в легкие вдруг перестал поступать кислород. «Но если явиться к ней на порог с предупреждениями», — подумала Лидия, «она всего лишь расскажет о моем визите», Настоящий петранили, прячущейся в каком-нибудь темном склепе. Пример Маргареты и Сидра наглядно продемонстрировал ей, как непреклонно может быть обольщенная вампиром жертва, когда ее просят подумать над любым другим объяснением происходящего, кроме того, которое вампир внушил жертве во сне. «Вдобавок, я дала Джейме слова не делать этого». Лидия сделала глубокий вдох, Второй, третий. Образ Маргарет отступил в глубины памяти лишь через пару минут. А вот взглянуть на этот монастырь мне ничего не мешает. Не в пример множества так называемых «загородных дача», на приусадебных землях богатых домик позади дворца Разумовского был действительно домиком. Да, меблировка его четырех комнат куда больше походила на букалические декорации к сказочной пантомиме, чем на настоящее крестьянское жилище. Но здесь, по крайней мере, не имелось ни собственного танцевального зала, ни облицованных мрамором ванн, как в домике, принадлежащем супругу баронессы Сашеньки. Рину, крепко сложенную, невысокого роста кухарку, Лидия отыскала в подвале, Мрачный кроличий норе под полом кухни, подобно всем петербургским подвалам, сырой точно колодец. Без церемонности столичных дам, обычно представляющих слугам гадать, ожидать их к ужину или нет, она так и не переняла. Французский ирины ограничивался кок-о-вен, петух в вине, классическое блюдо французской кухни. Да, жуаен-оэль, счастливого Рождества». Но Лидия записала для памяти несколько нужных русских фраз наподобие «К ужину меня не будет» и «Пожалуйста, вели Сергею приготовить мне ванну». Мылись в России совсем не так, как в Европе. Русская баня оказалась чем-то отчасти похожим на заведения, известные в Англии под названием «Турецких бань». Однако в турецкую баню Лидия не ходила даже в Турции, И, несмотря на вялые уговоры сестры Разумовского, Натальи, пользоваться бревенчатой банькой в конце посыпанной щебнем дорожки возле реки откровенно побаивалась. Распорядившись по поводу ужина, Лидия сменила кружевное домашнее платье на броский, пестрящий и светло-зеленым узором дорожный костюм от Пакен, приобретенный под присмотром Натальи. В этих английских нарядах, вы, дорогая, похожа на чью-то невинную сестрицу. Убедилась, что крохотная сумочка с набором отмычек пристегнута к нижнему краю корсета, отправилась в рощу и, пройдя ярдов около пятидесяти, вышла к конюшням, сверкавшим кремовой и золотом штукатуркой, словно миниатюрный Версаль на полпути к дворцу Разумовского. Жанна Пакен, французская художница-модельер, одна из первых выдающихся кутюрье среди женщин. Иван, единственный на конюшнях владевший французским, немедленно принялся журить ее точно добросердечный отец за то, что Лидия не прислала с распоряжением приготовить экипаж и подать его к крыльцу одной из горничных, однако позволил ей присесть на скамью во дворе и поглядеть, как запрягают врагам. «А надо бы, госпожа, отправить вас обратно в изба, подождать там, как почтенной даме положено», с усмешкой сказал ей кучер, пару минут спустя вышедший из своей каморки в консервативной дневной бордовой ливреи с голубым кантом, безукоризненно аккуратный, подтянутый, ничуть не похожий на Ивана. «Что скажет его сиятельство, а? Ну что ж». Куда отвезти, вас прикажете? Судя по всему, изначально, на заре прошлого века, когда Петербург был гораздо меньше, а мир много чище, монастырь святого Иова выстроили за городом, в миле другой от Невы. И неудивительно, что позже монахи предпочли съехать. Вставший в стоярдах от бывшей обители завод, где строили вагоны для русских железных дорог, извергал столько едкого дыма, что воздух вокруг пожелтел, а глаза жгло огнем. Под колесами экипажа, в глубоких колеях вдоль немощенной улицы плескалась дождевая вода. От заводских ворот, от дверей омерзительных кабаков С крылечек бесконечного множества покосившихся дощатых бараков вслед блестящему брогаму с неприязнью смотрели грязные, обросшие бородами люди в линялых лохмотьях. «Стоило экипажу приблизиться к жуткому, неприветливому скопищу заводских цехов и подъездных путей, сплошь покрывавших земли бывших монастырских садов, выбежавший из переулка мальчишка лет четырех-пяти, швырнул в сверкающий бок Брогома конским яблоком. — Вы, госпожа, не ошиблись? — спросил Иван, повернувшись к оконцу для переговоров с пассажирами. Мысль о необходимости покинуть Брогом откровенно пугала, однако Лидия твердо ответила. «Нет, это и есть монастырь святого Иова, о котором меня просили навести справки. В конце концов, я входила в гнезда вампиров и выбралась живой из толпы взбунтовавшихся турок на задворках Константинополя», — напомнила она самой себе. «У каждого из этих рабочих есть печень, селезенка, пара почек и пара легких». Сколько я не вскрывала трупов, точно таких же людей, как они, изнутри все выглядели одинаково. Кучер, покачав головой, проворчал что-то по-русски. Впереди, посреди пустыря, изборожденного тележными колеями, возвышались почерневшие от копоти, испятнанные точно проказой, лишайниками и плесенью, стены обители. К костерку разведенному за раскисшей немощенной дорожкой невдалеке сжались двое оборванцев, издали напоминавших обросшие бородами тряпичные узлы. Но к монастырским стенам, похоже, не желал приближаться никто, никто и ничто живое. Очевидно, когда-то к воротам обители вела аллея, но с тех пор от нее остались только серые пятачки щебня до да рытвины в липкой грязи. Старинные, кованого железа ворота, украшенные неким строгим орнаментом, изнутри оказались обиты листовой сталью, создавшей впечатление неприступности и в то же время несказанного запустения. «Госпожа!» — запротестовал Иван по сигналу Лидии, натянувшей вожжи осадив лошадей. «Ничего страшного!» — твердо ответила Лидия. «Я всего-навсего осмотрюсь вокруг». Сняв очки, она робко подобрала подол юбки и ступила на землю. «Госпожа, там нет ни души!» С досадой, всплеснув руками, заверил ее кучер. «Сами видите, обитель уже сколько лет как заброшена!» «Мне сообщили, что здесь живет человек, которого я ищу по поручению мужа», возразила Лидия, давным-давно обнаружившая... но так и не понявшая логики данного явления, что в разумности действий, предпринимаемых женщиной якобы по поручению мужа, большинство мужчин сомневаются значительно реже, чем в разумности тех же действий, предпринимаемых ею из собственных соображений. «Возможно, меня ввели в заблуждение, но должна же я хоть постучаться в ворота!» За остатками немощенной аллеи и по обеим сторонам от монастырских стен Тянулось вдаль еще с полдюжины акров бросовой земли, кое-где обнесенной дощатым забором. Сквозь прорехи между досок вдали виднелись кучка явно заброшенных времянок, огромные лужи и грязь. В мрачном, грязновато-сером солнечном свете было семь вечера, однако солнце в небе стояло непривычно, обманчиво высоко. Все это выглядело неописуемо жутко, однако вовсе не угрожающая. «Будь любезен, останься здесь с экипажем». Не слушая возражений кучера, Лидия отвернулась и двинулась вперед. Последовав за ней, Иван всерьез рисковал навсегда распрощаться и с лошадью, и с коляской. Придерживая элегантные юбки, она подошла к приземистой арке ворот. Ворота, как и следовало ожидать, оказались заперты. Слегка удивляла лишь новизна замка. Склонившись над ним, Лидия водрузила на нос очки. Действительно, сталь блестит, нисколько не заржавела. Легкий налет ржавчины обнаружился только на стальном листе, и сварные швы, соединявшие его со старинной кованой решеткой, тоже казались довольно свежими. Согласно выкраденным Джейми отрезным корешкам, Петра Нила Эренберг приобрела все это два года назад, весной 1909 -го. Возможно, рядом найдутся еще одни ворота или двери. Безуспешно припоминая, с какой стороны, справа ли слева, нельзя обходить церковь, не то накличешь несчастье. Кстати, считается ли церковью секуляризированный монастырь? Лидия двинулась влево, к угловому выступу наподобие башни. Угодья обители оказались намного обширнее, чем она думала. За монастырской стеной тянулся вдаль еще один сад, почти целиком вырубленный на дрова. С севера разоренный сад огибал канал, полный затхлой стоялой воды. Лидии живо вспомнился заброшенный шлюз сразу же за огромной канатной фабрикой, попавший ей на глаза по пути. И вонь его даже здесь, в добрые сотни ярдов, едва не валило с ног. Вдоль берега и за каналом в поле тоже виднелись скопища грязных убогих временок, однако ныне хижины пустовали, а из мрака их дверных проемов ручьями струились россыпи всевозможного хлама, вынесенного кем-то и тут же брошенного. При монастыре наверняка держали скотину». Пробормотала Лидия себе под нос. «А значит... О, вот и он!» К монастырской стене притулился остов разрушенного хлева. Минувшими зимами все доски со стен дочисто ободрали мерзнущие бедняки. С опаской ступив под сень развалин, Лидия тут же увидела небольшую калитку, вероятно, ведущую к монастырским кухням. «Калитка тоже оказалась заперта на такой же новый замок». Но над ней, там, где прежде был сеновал, в стене обнаружилась дверца. Поиски остатков лестницы, что когда-то вела наверх, не заняли много времени. Поднявшись на сеновал, Лидия, с осторожностью ступая на настил только там, где уцелевшие половицы опирались на огромные балки, насквозь трухлявые с виду доски доверия отнюдь не внушали. Добралась до верхнего входа в пределы монастыря. Верхняя дверца тоже была заперта на замок, однако механизм замка проржавел и сломался. Вдобавок одна из петель расшаталась в гнезде, так что сдвинуть перекосившуюся дверцу с места сделалось нелегко. Но точно тем же увечьем страдала дверь в велосипедный сарай тетушки Фейт, и как с нею справиться, как приподнять дотолкнуть, да Лидия помнила. Едва дверцу удалось отворить настолько, чтобы протиснуться в щель, изнутри пахнуло зловонием, куда омерзительные вони уличных клаак, отдававшим металлом пополам с некой химией. Мерзкий запах и наглухо заколоченное оконце, прежде освещавшее тесную круглую комнатку за порогом, а теперь не пропускавшую внутрь ни лучика света, немедля заставили Лидию насторожиться». Неяркий свет из дверного проема озарил дальнюю стену и еще одну дверь, ведущую в сам монастырь. Из-за второй двери донесся шорох и частая дробь шагов, стихшая где-то внизу. «Хеллоу!» На оклик никто не ответил. «Вот идиотка! Кто бы это ни был, английским он наверняка не владеет!» «Аллор! Кела! «Итак, кто здесь?» «А знают ли русские монахи французский?» Отец Григорий не знает, это уж точно. Порывшись в редикюле, она отыскала агарок свечи. С некоторых пор свеча при ней имелась всегда. Зажгла его, и при неярком желтоватом свете смогла разглядеть, что внутренняя дверь не заперта ни на замок, ни на засов. За дверью оказалась винтовая лестница, спиралью тянущаяся вверх в темноту и уходящая из-под ног вниз в бездонную пучину ночи. Темно здесь или светло, в этот час вампиры еще спят сладким сном. Лидия быстро ощупала увесистые серебряные звенья цепочки на шее под кружевами воротника. Конечно, шуршать и топать за дверью вполне мог кто-то из тех ужасных бородатых фабричных рабочих с окрестных улиц. Но если Петронила Эренберг спала здесь, в подземельях, хотя бы время от времени... Лидия готова была держать пари с кем угодно. Петербургская беднота обходит монастырь десятой дорог. Опираясь левой рукой о мокрый каменный бок центральной опоры, а правой подняв повыше свечу, она двинулась вниз. «Киела!» Новый оклик эхом отразился от невысокого выступа над головой. Удлиняющиеся дни становились все теплее и теплее. Однако здесь сырость и холод казались арктическими. «Жемопель, мадам Эшер. шерш мадам Эренберг. Меня зовут мадам Эшер. Я ищу мадам Эренберг». Еще одна тесная круглая комнатка и дверь, надежно запертая на новый английский замок. Стены комнатки украшали остатки росписей. Жутковатая череда облупившихся лиц и бесформенных тел в длинных складчатых одеяниях, написанных в строгой, крайне условной манере русских икон. От большинства фигур остались лишь печальные глаза да поднятые ладони. Площадка едва в ярд шириной, снова ступени, ведущие вниз. Снизу, навстречу, повеяло вонью полумиллиона переполненных выгребных ям. Странно. «А где же крысы?» Впереди, в желтоватых отсветах пламени, блеснула вода. Спустившись ниже, Лидия обнаружила под ногами растрескавшийся кирпичный пол с залитой водой примерно на дюйм. Чуть дальше, вратами в адские бездны чернел проем распахнутой двери. Подняв юбки, Лидия вновь подняла повыше свечу. «Я только одним глазом загляну». Что было что рассказать Джейми. Во мраке, отразив огонек свечи, сверкнули глаза. «Крыса?» «Нет, рост человеческий, как и призрачно-мутный белесая овал лица. Воздух в легких застыл глыбой льда. Должно быть времени больше, чем я думала. Вампиров она уже видела, и полноценных, и, так сказать, незавершенных». тех устрашающих гремык, в чьих случаях процесс физического преображения из человека в вампира дал катастрофический сбой. Остановившееся в дверях существо... Да, верно, все те же симптомы, что у несчастного Дениса Блейдена. И гротескно отросшие зубы, в данном случае не глазные, а три примоляра, разорвавшие губу в двух местах и растрескавшиеся, вспухшие волдырями кожа. Только благодаря этому прежнему опыту Лидия не завопила и не пустилась бежать. Однако ужас ее усугублялся тем, что этот мальчишка, как и бедный Денис, оказался знакомым. То был тот самый темноволосый юноша. По крайней мере, рубаху в синюю с красным полоску и изрядно поношенные сапоги Лидию узнала с первого взгляда. Столь искренне отвечавший на вопрос так называемой мадам Эренберг в клинике, а после завороженно, не помня себя, глядевший ей вслед. И Лидию, замерзшую, глядя на него с жалостью и изумлением, он ясное дело узнал. — Госпожа! Невнятно сквозь зубы, отросшие до невероятной длины, замычал он, потянувшись к ней. «Госважа, помогите!» «Все в порядке», — твердо заверила его Лидия. «Все в порядке, не бойся! Тфу ты, проклятье! На е попер! Живу за дире! Не бойся, я тебе помогу!» Шагнув к мальчишке, она подняла свечу, чтобы лучше видеть. Возможно, испуганный ее жестом, а может, услышавший что-то в угольно-черной тьме за спиной, а может, почуявший близость серебра вокруг шеи и на запястьях, мальчишка судорожно замахал перед собой руками, шарахнулся прочь и исчез в темноте. Поспешив к внутренней двери, Лидия едва успела услышать плеск его шагов, затихающих вдалеке. Дрожащий огонек свечи коснулся темной воды под ногами, озарил краешком шишковатые своды погреба, а может, резервуара. «Атан!» «Постой!» Оклик отдался гулким эхом от стен подземелья, огромного, темного, словно полночь межпространственных бездн, о которых постоянно твердили мадам Муримская с подругами, только гораздо зловоннее. Лидия остановилась. Казалось, бешено бьющееся сердце вот-вот вырвется из груди. «Возможно, возможно...» Джеймс разрешил бы ей войти в монастырь через дверь в развалинах хлева и поглядеть, что там. «Возможно, он даже одобрил бы попытку спуска вниз, чтобы проверить, не требуется ли наведаться туда еще раз, прихватив с собой сопровождающих и экипировавшись серьезнее...» к примеру, запасшись веревочной лестницей, либо молотком и гаечным ключом. Однако идти дальше за эту дверь он запретил бы без колебаний. И что еще хуже, подруга Лидии Джазетта Брейерли наверняка взглянула бы на Лидию свысока со словами вроде «О, Лидия, именно так поступают безмозглые девицы во всех бульварных романах. Убирайся оттуда немедля!» Лидия попятилась к лестнице. Только бы кто-то еще, явившийся следом, не запер одну из дверей позади. Нет, обошлось. Дрожать она начала только посреди скрипучего, источенного ненастьями настила бывшего синовала над старым хлевом в холодном молочно-белом свете обманчиво долгого дня. После этого неудержимая дрожь и запоздалый страх, страх человека, только что едва разминувшегося со смертью, Ни на минуту не отпускали ее до самого возвращения на Крестовский. Мертвая тишина накрыла камеры и рабочую комнату для заключенных в конце коридора, и, как показалось Эшеру, все здание Кёльнского полицейского управления сверху донизу в два. Странное дело. Обычно подобных затиший здесь не бывало даже среди глухой ночи. Хоть какой-нибудь шум в камерах не смолкал ни на миг. А вчера вечером по соседству поместили группу студентов-социалистов, юнцов, с тех самых пор без конца споривших меж собой, стоит ли доверять синдикалистам, не отдадут ли те все движения в лапы этих вонючих свиней буржуазных прихвостней, отрекшись от истинно анархических принципов. На сей раз голоса соседей утихли за полночь непостепенно, не один за другим, разом. Казалось, внезапная тишина звонким эхом отдаётся от стен. Ни из караульного помещения, ни откуда-либо ещё не доносилось ни звука, ни даже шороха. Как не раскалывалась голова от четвёртой, если не пятой, сосчётаешь, разбился дозы табаку Соломона Карлебаха, Волосы на затылке поднялись дыбом. Порошка в жестянке оставалось всего ничего. Выскребая остатки, Эшер втирал их в десны вот уже которую ночь, ненавидя вкус жуткого зелья всем сердцем, не меньше, чем ломоту в костях и тупую боль в висках, порожденную безуспешными попытками выспаться днем, подвопли Твидл Дума а Алафер Дрефюс и подлом надругательстве над Эльзасом и Лотарингией. Казалось, мысли сдавливает, притупляет нечто серое, слегка колкое, точно теплый, тяжелый войлок. Вот они. Чуть пошатнувшись, Эшер поднялся на ноги. Сразу же после ареста его обыскали, изъяв и серебряные цепочки, защищавшие запястье и горло, и часы, и подаренный корлебахом шипастый браслет, и серебряный нож для бумаг. Доковыляв до дверей, Эшер прислонился к решетке, собрал волю в кулак и сосредоточил внимание на дверях караулки в конце коридора. Только благодаря этому ему удалось заметить, как в коридор вошли двое — мужчина с женщиной. Первый был невысок, крепко сложен, темноволос, одевался с обычным для немцев отставанием от последних веяний моды. Его спутница оказалась дамой рослой — пышно грудой, яркой, но отнюдь не красавицей, массивный подбородок, крючковатый нос, огромные карие глаза, зловещие, поблескивающие в свете газового рожка. Стоило вошедшему увидеть Эшера, ждущего их у решетки, сдавивший мысли войлок отяжелел так, будто Эшер накачан на стойкой опия по самые брови. Понимая, что от решетки лучше бы отодвинуться, Он не смог сделать ни шагу. Внезапно приблизившаяся вплотную, женщина сунула руку сквозь прутья, ухватила его за запястье и не отпускала, пока мужчина, отперев дверь прихваченным в караулке ключом, не вошел в камеру, а после вошла за ним следом. Тем временем ее спутник, бесцеремонно развернув Эшера кругом, прижал его спиной к решетке. Петронила Ренберг... Кое-как из последних сил, ворочая языком, проговорил Эшер. «Служит... кайзеру...» Туман в голове рассеялся. Сонное цепенение схлынуло, словно вода из раковины с вынутой пробкой. Пальцы вампира сильнее впились в плечо Эшера. Длинные ногти пронзили рубашку. Другая рука вцепилась в волосы на затылке. «Где она?» «Думаю, в Санкт-Петербурге...» а приказание ей отдает человек из Берлина. — Имя! — Эшер отрицательно покачал головой. — Мне нужно поговорить с ним. Возможно, то было всего лишь отражение газового рожка за решеткой, однако в глубоких, темных глазах вампира словно бы вспыхнуло пламя. Лицо его казалось совсем молодым, только глаза окружала густая сеть тонких морщинок. Почти без губы рот скривился в проказливой, недоброй улыбке. «Поговорим с ним мы сами». «После меня». Женщина цокнула языком возле самого уха, и Эшер почувствовал легкое прикосновение ее ногтя к горлу, однако мужчина-вампир не громко, не раскрывая рта, захихикал. Условие ставите? Мне?» В его голосе слышалось изумление. «И вполне может быть неподдельное», — подумала Сешеру. чего не попробовать? Как говорится, спрос не беда». Вампир, сильнее прежнего, вцепившись в плечо и волосы, притянул Эшера ближе, вновь обнажил клыки в легкой кривой улыбке. «О, вы даже не представляете, какой он может обернуться бедой, Гер! С кем, кстати, имею честь?» Долгая череда бессонных ночей и усталость окутали все вокруг дымкой и реальности, словно во сне. Джеймс Сэшер. А вы... Меня можете звать Тодесфалем. А где ваш испанский друг? Не знаю. Надеюсь, до Берлина он доехал благополучно. Если и так, это было два дня назад. Но вернуться за вами он до сих пор не удосужился. Полагаю, способ вернуться он бы нашел, если б сумел разыскать нужного нам человека. Тут Эшер солгал. На самом деле он догадывался и надеялся, что Исидра отправился прямиком в Петербург к Лидии, возможно, не задержавшись в Берлине даже для поисков полковника фон Брюльсбуттеля. Чувствуя, как стучит сердце в груди, он понимал, что вампиры чувствуют это не хуже. Казалось, пульс женщины, стоящую у самого плеча, бьется в такт биению жилки на его горле. «Мы вполне можем разговорить вас», — негромко сказал асфаль «И примите на веру все, что я не скажу?» Вампир, очевидно задумавшись, на миг поднял взгляд к потолку. «А главное, сможете ли доверять тому, что скажет он, если найдете его?» Разбираетесь ли вы во внутренней кухне Аусвертигеса МТ настолько, чтобы отличить ложь от правды? Хотите ли, чтобы кайзер невозбранно вербовал на службу ваших птенцов? От боли в плече, злобно стиснутым рукой вампира, Эшер скрипнул зубами, но ценой немалых усилий сумел сохранить ровный тон. Или чтобы Петра Эренберг распоряжалась ими как собственными? Тодесфаль отшвырнул его к решетке с такой силой, что у Эшера перехватило дух. «Сука! Шлюха двуличная! В жизни не доверял ей!» По счастью, Эшеру хватило здравомыслия не спрашивать вслух, отчего Тодесфаль в таком случае обратил ее в вампира, если, конечно, это проделал он. «Спокойствие!» — велел себе Эшер, потирая плечо. Спутница Тодесфаля обошла Эшера с другой стороны, и оба вампира переглянулись. Казалось, на лицо его пала холодная тень крыла самой смерти. Выдержав паузу, Тодесфаль вновь одарил Эшера недоброй кривой улыбкой и кивнул в сторону его спящих сокамерников. «Решайте, кого из этих двоих вы предпочтете отдать мне?» «Да не отводите взгляда», — добавил он, ухватив Эшера за подбородок и развернув лицом к себе. «Не сделаете выбора, я заберу обоих. Две вдовы, кто знает, сколько сирот, как полагаете, сколько детей вот у этого!» Продолжал вампир, пихнув немца коленом в бок, отчего тот даже не шелохнулся. «Пятеро? Шестеро? Возможно, еще и овдовевшая мать и пара уродин-сестриц, И все на его содержании. А как насчет нашего костлявого друга, вон с той другой койки? Этот годами постарше, возможно, его жена нездорова, а может, у них полон дом внуков? Малышей, плачущих в ожидании ужина, но ужина, кроме него, принести домой некому. Прекратите. Ну, так который же? Тот и другой провинились лишь тем, что угодили в одну с Эшером камеру и не давали ему поспать. Однако Эшер не сомневался, откажись он от выбора, то Десваль, не колеблясь, прикончит обоих. — Старик, — ответил он и отвернулся к стене.